шахматы, классическая литература, классические композиторы, любознательность и каверзность. Chess, classics, classical composers, curiosity and cheating. Оказалось, что в Квинзе действительно было два декана. Декан церкви и тот, который отвечал за обучение. В каждую первую неделю месяца один из них устраивал прием, где нас угощали Херрисом и где я неизменно вступал в беседу с первокурсником по имени Ким Харрис. Красивый, напоминавший мне молодого Ричарда Бертона». Ричард Бертон, 1925-1984, британский актер, сделавший блистательную карьеру в Голливуде. Дважды был женат на кинодиве Элизабет Тейлор. Лучшие его работы роли в фильмах Оглянись во гневе, 1958, и Кто боится Вирджинии Вульф, 1966. Он словно излучал мощную смесь строгости, скрытности, привлекательности и непредсказуемости, которую я не смог не счесть интригующей. Подобно мне, он отличался от других первокурсников, с одной стороны тем, что выглядел более зрелым и взрослым, а с другой — нескрываемо возвышенными представлениями о том, чем должен являться Кембридж. Образование он получил, как я вскоре выяснил, в Болтоне, независимой дневной школе, которая одним-двумя поколениями раньше дала Кембриджу и благодарному человечеству Иена Маккеллена. Сэр Иен Мюррей Маккеллен родился в 1939 -м. один из самых уважаемых британских актеров. В течение 1960-х и 1970-х годов сыграл едва ли не во всех пьесах Шекспира. В 1988 году публично объявил о своей гомосексуальности. В 2000-х годах получил всемирную популярность после роли Гэндальфа в трилогии «Властелин колец». В Куинзе Ким собирался изучать классическую литературу. Одевался он примерно так же, как я, разве что башмаки носил совсем спортивные, а пуловеры его с треугольным вырезом были связаны из чистейшего, очень дорогого кашемира. Он даже умел носить, не производя нелепого впечатления, галстук бабочку. Это великое искусство, уж вы мне поверьте. Мы подружились почти мгновенно, как это бывает лишь в молодости, и нам даже в голову не приходило посещать всякого рода вечеринки и приемы поодиночке, друг без друга. «Ты, гей?» — спросил я у него в самые первые дни нашего знакомства. «Скажем так, я знаю, кто я». Таким был его чопорный и маловразумительный ответ. Помимо свободного владения древнегреческим и латынью, Ким обладал еще одним даром. Я обладал на уровне, который представлялся мне, сверхчеловеческим. Он был шахматным гроссмейстером. В Болтоне Ким не просто играл с Найджелом Шортом, но в определенной мере и обучал игре этого мальчика, уже тогда приобретшего славу величайшего из вундеркиндов, когда-либо рождавшихся в Англии. Найджел Шорт Родился в 1965 лучший английский шахматист всех времен. Уже в 12 лет стал участником чемпионата Британии среди взрослых. В 1993 году, обыграв Анатолия Карпова, стал официальным претендентом на звание чемпиона мира в матче против Гарри Каспарова. В десятилетнем возрасте Найджел победил великого Виктора Корчнова. а ныне, в 14, должен был вот-вот стать самым молодым в истории шахмат международным гроссмейстером. Кем же был просто гроссмейстером, однако это означало, что его мастерства хватало для игры вслепую. И я то и дело приставал к нему с просьбами продемонстрировать этот фокус. Не глядя на доску, он громил на ней любого желающего. Впервые увидев, как он это делает, я вспомнил, что давно уже собирался спросить его кое о чем. «Ким», — сказал я, — «помнишь, когда мы только-только познакомились на хересном приеме декана? Нам обоим попалась на глаза шахматная доска, и я спросил, играешь ли ты в шахматы?» «Помню». «А помнишь, что ты мне ответил?» Брови Кима приподнялись. «Нет, не думаю». Ты ответил, скажем так, я знаю ходы. Верно, знаю. Ты знаешь не только ходы, но еще кое-что. О чем ты? А вот о чем. Если ты так отвечаешь на вопрос, играешь ли ты в шахматы, как прикажешь толковать твой ответ на вопрос «ты гей»? А именно, скажем так, я знаю, кто я. Ким происходил из богатой семьи. Родители его осыпали единственного сына всеми мыслимыми предметами роскоши, включая великолепную стереосистему Бэнк и Олофсон, на которой Ким слушал Вагнера и подпевал Вагнеру, и дирижировал Вагнером, и жил им. Сам я влюбился в Вагнера еще в отрочестве, но в тайны больших его сочинений посвящен не был. Помимо прочего, я просто не мог позволить себе приобрести полный комплект оперных записей Вагнера. Аким располагал, кроме нескольких Лоэнгринов и Мейстер Зингеров, и парочки Парсифалей еще и двумя полными циклами кольца, живой байротской записью Карла Бема и сделанной декко великой студийной записью кольца Шолти, одним из шедевров «Граммофонный «Р». Я знаю. Разговоры о Вагнере нагоняют на людей скуку и беспокойство, и потому не стану на нем задерживаться. Скажем так, Ким завершил мое вагнерианское образование. И заодно это я останусь благодарным ему до скончания дней». Он, я и его друг по Болтону Питер Спик, учившийся на философском отделении, сидели у проигрывателя и открывали для себя, понемногу впадая в экстаз, шедевры конца XIX столетия. Штраус, Щенберг, Брамс, Малер и Брукнер стали для нас богами, а Биокима — нашим храмом. Если вспомнить о том, что Британия бурлила, захлестываемая волнами анархических творений постпанковской эры, политическими неурядицами, которые были вызваны бесчисленными забастовками и избранием Маргарет Тэтчер в лидеры партии консерваторов, что на улицах страны скапливались груды неубранного мусора, что покойники оставались непогребенными, А инфляция свечой шла вверх. Если вспомнить все это, кучка облаченных в твит кембриджских недорослей, повергаемых в судороги восторга чудесами метаморфоз Штрауса и просветленной ночи Шонберга, представляется... представляется чем? Явлением совершенно правомерным. целиком и полностью соответствующим тому, чем предположительно, должно быть образование. А образование – это то, чему студенты научаются друг от друга между лекциями и семинарами. Вы сидите в комнатах однокашников, пьете кофе, сейчас, полагаю, его сменили водка и Редбул, делитесь своими восторгами, несете бог весь какую чушь о политике, религии, искусстве и космосе, а затем ложитесь в постель, в одиночку или все вместе, это уж дело вкуса. Я что хочу сказать, как еще можете вы научиться чему-то, как можете выгуливать ваш ум? Тем не менее, меня немного шокирует картина, которую являл собой я, в моих твидовых куртках и вельветовых брюках, попыхивавшей трубкой и слушавший шум, производимый немецкими поздними романтиками. Может быть, тогда-то я избился с правильного пути? Или как раз тогда на него и вступил? В студенческой жизни есть нечто, укрепляющее связь между словами «Университет» и «Универсальность». В ней присутствуют все разногласия жизни взрослой, все компаниики, кружки, кланы и клики, какие мы видим в более обширном человеческом космосе. Можно найти и в вихревом движении молодых людей, которые формируют и определяют университет в течение трех-четырех лет их пребывания в нем – Каждый раз, приезжая в Кембридж, я брожу по знакомым мне улицам как посторонний. Я близко знаю и люблю его архитектуру. Но если его церкви и колледжи, дворы, мосты и башни остаются теми, какими они были всегда, сам Кембридж всякий раз изменяется полностью. Нельзя, — заметил Гераклит, дважды войти в одну и ту же реку. ибо всякий раз вас будет омывать новая вода. Нельзя дважды войти и в один, и тот же Кембридж, или Бристоль, или Уорик, или Лиц, да и в любой город, ибо их всякий раз населяет и переопределяет новое поколение. Здания неизменны, однако университет — это не здания, а те, кто в них живет. Я познакомился в Кембридже с людьми блестящими, и со столопами, и с носителями всех промежуточных между двумя этими качеств. С людьми яркими и сверхъестественно тусклыми. Все мыслимые людские интересы были представлены здесь. Вы могли провести ваши три студенческих года на спортивных полях, так никогда и не узнав, что в городе существуют еще и какие-то там театры, Могли увлечься политикой и ничего не знать об оркестрах и хорах. Могли охотиться со сворами биглей, ходить под парусом, танцевать, играть в бридж, сооружать компьютер или ухаживать за садом, как, разумеется, и в сотнях других университетов. Единственное преимущество Кембриджа в том, что он и больше... И меньше большинства таковых. Меньше, поскольку в вашем колледже состоит человек, быть может, 300. Больше, поскольку во всем университете учится больше 20 тысяч студентов. А это становится преимуществом, когда речь идет о зрителях и участниках спортивных состязаний или театральных представлений, о круге читателей того или иного журнала, о закрытых рынках... какого угодно рода инициатив и затей. Разумеется, я напрасно тревожился, что ко мне будут лезть с вопросами и ловить меня на незнание русских поэтов или физики элементарных частиц. Безосновательным оказался и страх залететь на такие головокружительные высоты академического блеска, что мне на них и дышать не удастся. Чтобы успешно сдавать экзамены, во всяком случае, по искусству и литературе. Лучше быть, если мне позволительно позаимствовать у Исаи Берлина его знаменитое развлечение ежом, чем лисицей. Исаия Берлин, 1909-1997, английский философ, родом из Риги, переводчик русской литературы, один из основателей современной либеральной политической философии. Иными словами, лучше знать что-то одно, но большое, чем множество мелочей. При наличии точки зрения единого образа мыслей, охватывающего все составные части вашего предмета, эссе пишутся более-менее сами собой. А для сдачи экзамена надлежит обладать качеством, которое некогда именовалось «каверзностью». то есть умение мошенничать и плутовать. Я и мошенничал все три мои кембриджских года. Это вовсе не значит, что я списывал у сидевшего рядом со мной на экзаменах студента или пользовался шпаргалками. Моя каверзность сводилась к тому, что я точно знал, о чем буду писать, еще до того, как экзаменационный надзиратель раздавал нам билеты и включал хронометр». У меня имелась, к примеру, теория о шекспировских формах трагического и комического, которой я не стану вас утомлять и которая была, по всем вероятиям, ложной. Во всяком случае, не более истинной и убедительной общей интерпретации шекспировских форм, чем любая другая. Достоинство ее состояло в том, что она позволяла ответить на любой вопрос, и ответ неизменно выглядел конкретным и точным. Часть этой теории я извлек из статьи Энни Бартон, «Урожденный Рихтер». Она тонкий знаток и исследователь Шекспира, и переварив несколько ее идей, я отрыгивал их и на первой, и на второй части «Трайпоса», то есть экзамена на степень «Бакалавра», В Кембридже он называется «трайпосом», что, по-видимому, связано с трехногими табуретами, на которых сидят экзаменуемые. И за обе мои шекспировские работы я получил отлично. Собственно говоря, эссе, написанное мной в ходе второй части экзамена, было признано лучшим в университете. По существу же, второе эссе ничем практически не отличалось от первого. Просто в первом его абзаце вопрос выворачивался таким образом, что эссе автоматически обращалась в ответ на него. Скажем для простоты, что, согласно моей теории, комедии Шекспира, даже праздничные, примеряют на себя личину трагедии, а его трагедии – личину комедии. Суть дела в том, что распространяться на эту тему можно независимо от того, На какой, собственно, вопрос ты отвечаешь? Как звучит в комедиях подлинный голос Шекспира? Обсудить. Король Лир Шекспира как единственный его внушающий симпатию трагический герой. Обсудить. Шекспир, переросший свои комедии. Шекспир, вкладывающий свою одаренность в комедии, а гениальность в трагедии. Трагедии — суть подростки, комедии — взрослые люди. Шекспиру интересен пол, но не интересен секс. Обсудить, обсудить, обсудить, обсудить, обсудить, обсудить. Разумеется, до такой вульгарности, как обсуждение, я не снисходил. Когда я петухом вступал в экзаменационный зал, все мои куры уже стояли, построившись в ряд. Мне оставалось лишь бросить им вопрос, чтобы они его заклевали. Конечно, тут помогает и хорошая память. В моей голове хранилось множество цитат и из творений Шекспира, и из сочинений его критиков и исследователей. И цитат этих хватало для того, чтобы испестрить письменную работу проникновенными ссылками. Память у меня была хорошей до ужаса. Она неизменно позволяла мне указать для цитаты из Шекспира акт, сцену и номер строки или дать в скобках ссылку на источник любой критической цитаты. Я понимаю, что полученное при рождении хорошая память много ценнее, чем почти любое другое достоинство. Сознавая, впрочем, что появление на свет с памятью Физически превосходящие все прочее – это такая же редкость, как рождение с превосходящими все прочее пальцами или ногами. В каждом уголке нашей страны вы можете найти мужчин и женщин, которые радостно или безрадостно заверяют любого, кто согласится их выслушать, что они лишены научного склада ума или... не имели счастья получить свыше хорошую память, а следом цитируют сотни строк из популярных песенок или вываливают на вас какое угодно количество сведений о футболистах, автомобилях или знаменитостях. Почему это так? Да потому что эти вещи им интересны, они любознательны. Человек, проголодавшийся, будет искать еду повсюду, То же самое относится и к голоду информационному. Информация окружает нас со всех сторон, и сейчас это утверждение выглядит даже более справедливым, чем в любой другой миг истории человечества. Нам практически и пальцем шевелить не приходится, чтобы без каких-либо трудов выяснить все, что нас интересует. Единственная причина, по которой люди не знают чего-то, состоит в том, что они не хотят это знать. Они не нелюбопытны. Нелюбопытство. Есть древнейший и глупейший из человеческих пороков. Представьте себе наш мир как город, мостовые которого по колено засыпаны золотыми монетами. Ходить по нему дело нелегкое. Звон и бренчание золота наполняют воздух. И представьте, что вы встречаете в этом городе нищего. Прошу. «Подайте мне хоть что-нибудь. У меня нет ни гроша». «Да ты оглянись по сторонам, — восклицаете вы. Тебе этого золота на всю жизнь хватит? Всего-то и дело — нагнуться и подобрать его». Когда кто-то жалуется, что он не сведущ в литературе, потому что его плохо учили в школе, Или объясняет, что он не посещал уроки истории, потому как расписание вынуждало его выбирать между историей и биологией. Или оправдывается чем-то еще не менее смехотворным. Мне очень хочется сказать ему то же, что было сказано тому нищему. Мне хочется завопить. Да ведь все лежит вокруг вас. Всего-то и дело нагнуться и подобрать. Какое ради всего святого отношение имеет... Незнание кем-либо сведений о столетней войне или Сократе или колонизации Батавии к школе. Мне решительно невдомек. Как человек, изгнанный из большого числа учебных заведений и ни в одном из них ни черта не делавший, я очень хорошо сознавал, что вина за мое невежество лежит не на преподавателях, а на мне самом. Потом, в один прекрасный день, или просто в ходе времени, меня обуяла жадность. Жадность до знания, до понимания, до информации. В какой-то степени я стал походить на робота номер пять из фильма Короткое замыкание, который крутится на одном месте, вопя. Данные, данные! Запоминание информации стало для меня подобием поглощения сахарных хлопьев. Я набивал себе голову сведениями и не мог остановиться. Я вовсе не говорю, что мой голод до знаний обладал какими-то нравственными, интеллектуальными или стилистическими достоинствами. Думаю, в нем присутствовало нечто от честолюбия, от промахов, которые я совершал в последующей жизни и которыми мы еще займемся, от членства в слишком многих клубах. от обладания слишком большим числом кредитных карточек. Все это объяснялось жаждой принадлежности к чему-либо, вечной потребности за что-нибудь зацепиться, довольно вульгарной и довольно настырной. Хотя мои мотивы и способы, коими я добивался своего, особым благородством и не отличались, конечный результат определенно оказался полезным. Неотвязная потребность набивать голову сведениями, ненасытная любознательность и аппетит к знанию снабдили меня преимуществами самыми разными. Легкость, с какой я сдавал экзамены, была лишь одним из них. Сочинение эссе в условиях дефицита времени всегда представлялось мне занятием легким и приятным, и никаким иным. Причина этого крылась моей врожденной бессовестности. я никогда не пытался ответить на вопрос «доподлинно и честно решить поставленную передо мной интеллектуальную задачу». Я стремился лишь к одному — порисоваться. И моя жизнь на всем ее протяжении свела меня лишь с очень небольшим числом людей, которые были равными мне в этом недостойном искусстве. Тех, кто выпендривался с большей, нежели я, очевидностью — находилось немало. Однако личная моя разновидность эксгибиционизма была в особенности гадка тем, что я укрывал ее под маской учтивой скромности и трогательной лживой застенчивости. Ну, чтобы не быть слишком уж строгим к себе, скажу, что, по-моему, эти проявления учтивости, скромности и застенчивости, может, и были некогда лживыми. Однако ныне стали в большинстве их неподдельными. Примерно так же изобретаемый человеком в отрочестве росчерк, посредством которого он выводит свое имя, понемногу утрачивает нарочитую вычурность и обращается в его настоящую подпись. Если носить маску достаточно долго, она станет лицом.